«Ничего, если я выпью», — устало спросил Страйк, и под изумленным взглядом Энстиса, достав из пакета бутылку односолодового арана плеснул немного виски в пластиковый стакан с тепловатой водой. «Итак, тебя наняла жена покойного, чтобы ты нашел ее мужа. Допустим, что обнаруженный труп — это и есть тот писатель, как его... да-да... «Оуэн Куайн», — подсказал Страйк, видя, что почерк предшественницы Энстис разбирает с трудом. «Его жена обратилась ко мне шесть дней назад». И на тот момент от него не было никаких сведений в течение... десяти дней. Она заявила в полицию. Нет, он проделывал такие номера постоянно. Исчезал, никому не сказав ни слова, а потом возвращался домой и не признавался, где был. Любил без жены покутить в отелях. Почему на этот раз она решила обратиться к тебе? У нее дома тяжелое положение. Дочка инвалид, денег нет. Муж отсутствовал несколько дольше обычного. Она подумала, что он укатил в писательский дом творчества. Точного названия не помнила, но я проверил. Куайн там не появлялся. Все же я не понимаю, почему она обратилась к тебе, а не к нам? «Она говорит, что однажды приходила к вашим ребятам по такому же вопросу. Но муж на нее разъярился. Вроде он развлекался где-то с любовницей». «Я проверю», — сказал Энстис, сделая пометку. «А с чего тебя понесло в этот дом?» «Вчера вечером я узнал, что Куайн был его совладельцем». Небольшая пауза. «А жена об этом умолчала?» «Именно так», — подтвердил Страйк. По ее версии, он ненавидел эту берлогу и не приближался к ней напущенный выстрел. У меня такое впечатление, что жена вообще забыла о существовании этого дома. «Хм, неужели такое возможно? Пробормотал Энстис, почесывая подбородок. Если они сидят без гроша. Тут сложная штука, начал Страйк. Второй совладелец, Майкл Фемкорт. Слышал о таком? И он, по ее словам, не дает согласия на продажу. «Куайн и Фэнкер давно на ножах». Страйк отхлебнул виски. В горле и в животе сразу стало тепло. Живот Куайна, весь пищеварительный тракт, был вырезан. Куда, черт возьми, что подевалось? Короче, решил я днем туда наведаться. Там его и нашел. Хотя не целиком. От виски Страйку еще сильнее захотелось курить. Как я слышал, труп выглядел хреново, отметил Энстис. Вот, полюбуйся. Достав из кармана мобильный, Страйк вывел на дисплей фотографии трупа и через стол протянул телефон Энстису. Нифига себе! вырвалось у Энстиса. После молчаливого изучения снимков он брезгливо спросил: А это что вокруг него? Тарелки? Как видишь, сказал Страйк. Ты что-нибудь понимаешь? «Ничего», — ответил Страйк. «Есть какие-нибудь мысли? Когда его в последний раз видели живым?» Жена в последний раз видела его вечером пятого числа. Он ужинал со своей агентшей, которая сказала, что его последний роман издавать нельзя, поскольку в нем оклеветана масса народу, в том числе и пара-тройка завзятых сутяк. Энстис опустил взгляд на записи, сделанные инспектором Роллинз. «Бриджит, ты ничего такого не говорил». Она не спрашивала. У нас с ней контакта не получилось. «Давно эта книга продается?» «Она не продается». Страйк далил себе еще виски. «И даже не опубликована. Говорю же тебе, агентша ему заявила, что это печатать нельзя, и они разругались». «А ты сам читал эту вещь?» «Частично». «Взял экземпляр у его жены?» «Нет». «Она говорит, что не считала». «Про второй дом не помнит, книжек мужа не читает», — без выражения перечислил Энстис. «По ее словам, читает, но только когда они уже изданы, в нормальном переплете», — объяснил Страйк. «Почему-то я склонен ей верить». «Ага», — Энстис вносил новые записи в протокол допроса Страйка. «Где ты взял рукопись книги?» «Мне бы не хотелось отвечать». «Это может создать проблемы», — сказал Энстис, поднимая глаза. «Для меня нет», — ответил Страйк. «Возможно, нам придется к этому вернуться, Боб». Страйк пожал плечами, а потом спросил. «Жене сообщили?» «К этому времени, наверное, да». Страйк ей не звонил. Весть о смерти мужа должны были передать Леоноре при личной встрече специально обученные люди. Раньше он и сам нередко выполнял такую миссию, но за последнее время утратил все навыки. Единственное, что он смог сегодня сделать ради оскверненных останков Оэна Куайна, это посторожить их до прибытия полиции. Он понимал, через что пришлось пройти Леоноре, пока его допрашивали в Скотланд-Ярде. Вот она отворяет входную дверь и видит полицейского. Или, возможно, двоих. Первый укол тревоги при виде формы. Удар в самое сердце, нанесенный спокойным, участливым, сочувственным предложением пройти в дом. Ужасающее известие. Впрочем, ей, по-видимому, до поры и до времени не расскажут о толстых лиловых веревках, опутавших тело ее мужа и озияющей темной полости, которую проделал убийца в споровшей груди животного Ей не расскажут, что лицо его разъела кислота и что вокруг тела, будто это гигантский окорок, стояли тарелки. В Страйку вспомнилась запеченная баранина, которой Люси всего сутки назад обносила гостей. Хотя Страйк не считал себя слабонервным. Мягкий солодовый виски застрял у него в горле. Пришлось опустить стакан на стол.